что отравить единожды сердце никогда уже не измениться не могут. Что, впрочем, поступки Пушкина отнюдь с прежними описаниями его не согласованы, что он львов, хотя и весьма близкий ему сосед, но ничего предосудительного о нем не слышит, что Пушкин живет очень смирно, И что совершенно несправедливо, чтобы он старался возбуждать народ. Башняк посчитал, что все собранные им сведения об Александре Сергеевиче неудовлетворительны. И решил, что в исполнении своей легенды путешествующего ботаника ехать к отставному генерал-майору Павлу Сергеевичу Пущину в село Жадрицы, которое находилось по соседству с селом Пушкина. Александр Карлович представился пущину, передал поклон от графа Ланжерона, что в действительности было его выдумкой. Он просто знал о хороших взаимоотношениях между Пущиным и Ланжероном, и поэтому воспользовался данным обстоятельством. Башняк понравился жене и дочери Пущина. Из разговоров с этим семейством он выяснил, что они иногда видели Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе. Знали, что Александр Сергеевич хорошо обходится с крестьянами, с некоторыми из них здороваются за руку. Иногда он ездит верхом на лошади. Они думали, что Пушкин продолжает писать, но никаких новых его стихов или песен не слышали. Поэт ни с кем не знакомится и никому не ездит, за исключением госпожи Есиповой, которая является его родственницей. Чаще всего Александр Сергеевич Бывает в Святогорском монастыре. За ужином Пущин сказал Башняку, Пушкин ведет себя несравненно осторожнее против прежнего. Он говорун, часто возводящий на себя небылицу, и поэтому нельзя предполагать, чтобы он имел действительные против правительства намерения. Это доказывается тем, что он не был причастен к заговору, хотя многие из заговорщиков состояли с ним в тесной связи. Жена Пущина дополнила мужа. Пушкин столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить. Вообще-то он человек, желающий отличить себя от других людей своими странностями. Но он вовсе не способный к основанному на расчете ходу действий. Я это хорошо знаю, сказал Пущин, с которым Пушкин, между прочим, был знаком еще по Кишиневу. Башняк понял, что и здесь полученная информация о поэте основывается только на личных мнениях и впечатлениях хозяев и, по всей вероятности, не отражает всей истины о нем. В связи с этим сыщик решил произвести дальнейший разведывательный опрос в Святогорском монастыре. Прибыв в монастырскую Слободу, Башняк остановился у богатого крестьянина Ивана Никитовича Столарова. От него сыщик узнал следующее. Поэт живет недалеко от монастыря в селе Зуеве. Он обыкновенно приходит в монастырь по воскресеньям, и ему, сталарову всегда случается видеть его в сюртуке. Пушкин добрый, господин. Он часто дает крестьянам наводку за услуги, которые они ему иногда оказывают. Ведет себя Александр Сергеевич просто и никого не обижает. Переночевав у Сталарова, на следующий день утром башняк отправился в Святогорский монастырь.